Глава 10. Солнце поднялось бледное. Чуть ли не такое бледное, как луна. Только его палящие лучи сразу выжгли остатки тумана. Серый мир вспыхнул всеми красками. Отовсюду стук топоров и молотков. Особенно много суеты у ворот. Дыру решили не заделывать, а снять одну створку и заменить новой. Лавр с подручными суетились, выказывая непомерное рвение, словно и их вина в ночном нападении. «Погибло семеро наших». Почти половина всех защитников, еще двенадцать получили раны, но леди Элинор, спустившись в холл, бледная и очень злая, помогла Уэстерфорду излечить и вдохнуть силы в раненых. Адальберт пробежал с Винченцем вокруг замка, вернулся хмурый, с темным лицом. «Ваша милость», — сказал он невесело, — «они увезли всех своих, как раненых, так и убитых. Не всех, конечно, но большую часть. В холле это те, кто там и погиб, прорвавшись». К счастью, там их встретили мы с Винченцем. Даже не знаю, хорошо ли, что за ними не рискнули. Надо признать, что они от нас вообще не бежали. Нет, не бежали, — она сказала резко. А что же? Отступили, — ответил он. Просто отступили. Их кто-то отозвал. Побоялся, — предположил Дальберт, что здесь сил больше, чем на самом деле. Лицо его оставалось мрачным. В глаза леди Эленор не смотрел — Увидеть, что не верит ни в какие тайные силы, способные защитить замок. Я поглядывал украдкой на всех. Страх и уныние расползаются, как зараза. Слишком тяжелый удар. Слишком все были уверены в неприступности даже самого острова. Каждый не просто верил, а воочию не раз убеждался, что озеро пожирает все живое. Кто не верил, мог просто бросить кусочек мяса на мелководье и увидеть, как нечто незримое тут же сжирает его целиком. Остается только небольшая муть, что тут же оседает. Завтракали с большим опозданием. Скорее, это уже обед. Замок гудит, солдаты ходят горды и хвалятся тяжелыми ранами, полученными при защите замка. Если бы не леди Эленор, тысячу лет ей здравия, вряд ли дожили бы до полудня. А так вот снова могут бегать и прыгать, а также могут многое еще. Я вслушивался так, что голова гудит, как улей во время роения. Еще у Валенштейнов узнал, что в герцогстве уже перенаселение. Дурная сила требует выхода, нужно куда-то выплеснуть. А здесь уточняются важные детали, как к примеру, что у сэра Лангидока выросли и возмужали пятеро сыновей. Настоящие великаны, сильные и свирепые. Их поместье все больше начинает походить на крепость. Туда стягиваются рыцари из всех земель герцогства. Им обещаны горы золота, оружейные работают дни и ночи. Оттуда хапками выносят пики, топоры, булавы, шестоперы. Объявлен набор лучников. Лангедок платит щедро. К нему поступило на службу народу больше, чем сейчас у Касселя, сэра Лавиля или лорда Унокса. Наиболее могущественных лордов Зеленого Клина вместе взятых. Поговаривают, что Лонгидок отказался строить замок, заявив уверенно, что в герцогстве уже достаточно замков. Себе он возьмет крепость Валенштейнов — один из них отдаст брату, еще три подарит старшим сыновьям. Младшим же отдаст все войско и благословит на завоевание новых земель уже за зеленым клином. Я задумался. Задачка непростая. В игру вступил, оказывается, неучтенный игрок, к тому же самый сильный. Правда, у него нет замка, за стенами которого отсиживался бы. Но суровая правда в том, что сильные не прячутся за стенами. Мадина вбежала, крикнула торопливо. «Дик, наверх к хозяйке!» «Могла бы и не говорить», — проворчал я и отложил ложку. «Что ты еще можешь?» Ипполит, Лавр, Раймон и даже Маклей проводили меня сочувствующими взглядами. Никто не осмелился отпустить вдогонку шуточку. То ли потому, что хозяйка якобы все видит и слышит, то ли потому, что за нею никаких египетских ночей не наблюдается. Лестница показалась длиннее, чем обычно. Я откровенно трусил. Может, кто заподозрил, что? Хоть и заметаю следы, как та хитрая лиса. Но вдруг где нечаянно оставил след, как тот, что шел по фашистскому Берлину и недоумевал, почему косятся прохожие. То ли потому, что курит беломор, то ли потому, что в форме советского офицера, то ли потому, что за ним волочится по асфальту несобранный парашют. Леди Элинор в кресле выпрямленная, бледная от ярости. Черные, как ночь, волосы вздыбились грозным ореолом. Впервые я не увидел на ее коленях кошки. Адальберт и Винченц стоят перед нею напряженные, смотрят ей в лицо немигающе, как завороженные. Я тихонько остановился у двери. Она не повела в мою сторону глазом, хотя заметила. Яростный взгляд устремлен на обоих мужчин. «Как?» — прокричала она сдавленным голосом. «Как они могли попасть на остров? Как? Мост зачарован. Озеро сжирает всех, кто не обладает волшебной мазью, а она только у меня!» Адальберт спросил мрачно они не могли создать такую же мазь?» Она фыркнула, как разъяренная кошка. «Каждая капля дороже золота. А сколько понадобилось бы, чтобы вымазаться с головы до ног?» Я кашлянул. Взоры обратились на миг в мою сторону. Сказал просительно раньше, чем все заговорили снова. «Можно мне вякнуть? Прежде чем сюда попасть, я видел в лесу очень много срубленных деревьев. Мне показалось чудно, что все одинакового размера. А теперь мне кажется, что их подготовили» чтобы ночью связать веревками в плоты и спустить на воду». Адальберт метнул на меня злой взгляд. Леди Эленор поморщилась. «Что за глупость? Какие плоты?» Я пробормотал. «Да это я так. Хотел помочь». Она отмахнулась. «Дурость! Но еще важнее, как сумели прорваться к замку и даже залезть на стены? Почему моя защита вдруг их пропустила?» Адальберт взглянул на нее пару раз, но промолчал. Она в раздражении вскочила. Пересела из кресла на широкий диван. Взгляд ее упал на меня. Я понял, как предложение. Слабо вякнул. «Кассель». Она поморщилась, будто хлебнула уксуса. Спросила еще раздраженнее. «При чем здесь кассель?» «Он приезжал в гости», — проговорил я робко. «Вы еще изволили сказать, будто он знал, что приезжает зря. А если не зря?» Она зашипела. Я съежился и отступил к двери. Однако она вдруг замолчала, задумалась — Адальберт бросил на меня взгляд, спросил у хозяйки. «Этот кассель мог как-то повредить защиту?» Она отмахнулась. «Когда уезжал, защита была так же цела». Я сказал, все так же робко. А он не мог оставить талисман или амулет, что лежал бы как простой камешек. А потом, когда на него упадет, скажем, лунный свет, оживет и пробьет дыру в защите. Или вообще снимет. Ну, не лунный свет. Там какая-то звезда выглянет и... Она вскочила. Я думал, что бросится на меня и разорвет голыми руками, однако лишь обожгла взглядом. Повернулась к Адальберту. Пройдись по всему пути, где провели барона. Насколько помню, я его сопроводил от ворот прямо в свои покои. Оттуда он никуда не выходил. Так же и уехал. Адальберт поклонился. Тут же вышел. Она повернулась ко мне раздраженная, гневная, с бледным лицом и подрагивающими ноздрями тонкого, красиво вырезанного носа. «Что и такое бывало в замках твоих господ?» Я развел руками. «Ваша милость, но разве это не очевидно?» Она окрысилась, но, пошипев, как разъяренная кошка, выдавила из себя нехотя. «Теперь когда-то это сказал, да, но все равно, чтобы до такого додуматься, надо быть дураком, а не как все люди». «Большинство всегда неправо», — заявил я смиренно. «Но вы, ваша милость, не большинство». «Я смотрю иначе, потому что дурак, а вы смотрите иначе, потому что мудрая. Не позволяйте извилинам кривляться, ваша милость. Все умное просто, только дорого». Она шипела все тише, будто остывающий чайник. Бровки сдвинулись. Старается думать головой, хотя сейчас она уже блондинка с роскошными волосами пшеничного цвета. Адальберт явился часа через два. За окном уже начало светать. Леди Эленор вскочила. Адальберт вытянул перед собой руку и даже лицо отвернул в сторону, как только не споткнется. На его широкой ладони горбится небольшой камешек, похожий на обугленную раковину. Он не смотрел в мою сторону, но я чувствовал его жгучую неприязнь, даже, возможно, ненависть. «Это что?» — спросила волшебница. Схватила обгорелый камешек, поморщилась, словно он все еще хранит жар, перебросила с ладони в ладонь. «Сколько же он сумел сжечь! Сволочь! Сам Кассиль не смог бы! Он редкостная дубина в таких делах! Кто-то ему помог!» «Это Сопронг, редкий амулет. Он может в самом деле снимать даже очень сильную защиту. Правда, на время!» Винченс спросил искательно. «Сейчас восстановлено? Она отмахнулась. «Конечно!» Винченс подумал, спросил. «А не потому ли протрубили отбой атаки, что амулет уже слабел?» «Наверняка», — отрезала она. Он с облегчением перевел дух. Я скосил глаза на его бледное лицо, страшась даже повернуть голову. Венченцо страшит даже мысль о повторном нападении. Даже если будет таким же неудачным, то все равно здесь не останется воинов. Леди Эленор словно уловила его мысли. Глаза блеснули злостью. «Они еще не понимают. Распорядись, чтобы сегодня же набрали в охрану вдвое больше людей. Даже втрое». «Втрое не получится», — возразил Винченц. «Почему?» «Нет места в казарме». «Размести за стенами замка», — велела она. «Слушаюсь, ваша милость». В небе зажглись алым облака. Лучи невидимого за краем земли солнца опускались. Разом вспыхнули верхушки деревьев. Оранжевый свет побежал, подобно жидкому огню, по ветвям и стволам вниз. Край земли заискрился. Высунулся рассыпающий искр оранжевый диск. Цветные стекла в окнах вспыхнули ярко и празднично. Леди Эленор вскочила, злая и решительная. «К мосту!» — сказала она резко. «Посмотрим, как они сумели!» Кони вывели и оседлали в такой спешке, словно это сами хозяева бегут от преследования. Поскакали втроем. Хозяйка от Альберта Винченц. А я побежал следом, благо до моста не так уж и далеко, хоть он и на самом дальнем конце острова. Когда я добежал, все же запыхавшись, Кони гуляют по густой траве, а все трое — как будто аллегорическая группа скорби и уныния на берегу самой воды. Винченц даже спустился и зачем-то потрогал кончиком пальца в воду, вскрикнул и одернул. С него сорвалась красная капля. «Зверь на месте!» — доложил он. Адальберт буркнул. «Зверь бессмертен. Да его даже и не ранишь. Но вот эти чертовы плоты!» Я еще издали видел, что мост цел, а когда добежал, поразился бледному лицу леди Элинор. «Два плота на мелководье. Их почти вытолкали шестами на берег. Что значит «страшились водяного зверя». По отпечаткам во влажной почве видно, соскакивали именно с плота. У противоположного берега можно рассмотреть, даже не напрягая зрение, еще несколько плотов. Все концами бревен тоже не случайно на песке». Адальберт сказал хмуро. «Ушло их больше, чем осталось. Одно хорошо. Моста по-прежнему боятся». Оба покосились на меня. «Не хочется признаваться, что туповатый слуга оказался прав», а я сказал торопливо, все еще отсапываясь от быстрого бега. «Надо перейти на ту сторону и порубить те плоты». Эленор сказала раздраженно. «Вряд ли повторят попытку, но на всякий случай... Венчанс?» Он поклонился. «Слушаюсь, моя госпожа». Адальберт проводил его хмурым взглядом. «Ваша милость», — сказал он негромко. «Но что все-таки насчет того странного лучника?» Послушать челить, так он уже вырос до размеров великана, как только и стена держала такого гиганта. А стрелами у него были молнии. С громом и треском не просто поражали, а прямо в пепел. И сам лучник ликом ужасен и прекрасен. Однако, как ни крути, но лучник в самом деле ниоткуда. Леди Эленор выглядела озадаченной еще больше. Я видел, как она мучительно искала ответ. Наконец ответила несколько раздраженно. «Думаю, это амулет». «Превратился в человека?» «Нет, защитные свойства амулета». Адальберт переступил с ноги на ногу. Черные, как смоль, брови сошлись на переносице в раздумье. «Если так, наверное, вам стоит призывать его снова. Пусть теперь защищает замок постоянно». Она ответила с неохотой. «Надо сперва понять, какой из амулетов его вызвал». Он вскинул брови, и без того выпуклые глаза выкатились еще больше. «Это случилось без вашего ведома?» Она зло оскалила зубы. А что, каждому надо всякий раз отдавать приказы? Челиц знает свое дело. Крестьяне привозят зерно без напоминаний, а собаки стерегут их дворы, потому что собаки. Он поспешно сказал. Да-да, я понял, простите. Это просто страж, что откликается на опасность. Может быть, этот амулет стоило бы положить поближе ко входу, чтобы он ощущал врагов раньше? Не совсем дурак, мелькнуло у меня в голове. Понимает, что у всякого датчика свой радиус действия. «Леди Эленор отныне не до меня, а мое дело бесконечно толочь в ступке сухую кору и корни. А то и вовсе грузить зерно и сыр в подвалы». Я сделал шаг вперед и сказал настойчиво. «Ваша милость, вам надо бросить все дела и заняться вашей сокровищницей. Все к тому, что вас прямо подталкивают». Она обернулась, да нельзя раздраженная, во взгляде яростная. «Раб, знай свое место». Нас спросил он осторожно, «Кто?» Я сдвинул плечами. «Не знаю, госпожа. У нас в таких случаях говорят «судьба». Вам нужно было заниматься своими сокровищами, но вы все откладывали на потом, и вот появился колдун в зеркале. Вы ему все старались понравиться. Виноват, заинтересовать. Но что если...» Она в нетерпении топнула ногой, видя, как я начал жевать сопли и стесняться. Я съежился от ее грозного окрика. «Ты научишься говорить быстрее?» «Так я же злес», — пробормотал я виновато. «К господскому вниманию не приучен. Мы все там медленные, неторопливые. Если нас перебить, всегда начинаем сначала. Мы не можем в голове держать две мысли вместе. Не подумайте ничего плохого. Это значит одновременно». Она простонала сквозь стиснутые зубы. «Говори, говори, какая у тебя появилась та единственная мысль». Я сказал рассудительно. «Он же чародей, да?» «Колдун, значит. А если ему не столько голые ноги и сиськи показывать? Хотя и это стоит. Ну и что-нибудь такое, что колдун ценит?» Она спросила напряженно. «Что?» «А всякие колдовские штучки», — объяснил я. «Как бабы всегда друг перед другом бахвалятся платками да башмаками новыми. Так вы могли бы похвастаться чем-то, если есть, конечно, чтобы он посмотрел. Думаю, что на эти штуки обязательно посмотрит. Она сразу вскочила. «Как же я сама об этом не подумала?» «Так это понятно», — протянул я. «Почему?» — спросила она враждебно. «Вы ж красивая, ваша милость», — ответил я искренне. Свет не видывал более красивой женщины, и вы это знаете. Потому и ломились только с одним ключом. А его можно в первую очередь заинтересовать какими-то диковинами. Вы промедлили, и вот появляется этот лучник из талисмана. «Ты точно знаешь, что из талисмана?» Я снова сдвинул плечами. «Ваша милость, я не отличу амулета от талисмана. Я их хоть и не боюсь, но не понимаю разницы. Может, потому и не боюсь, что мне они не вредили, а раз так, чего бояться? Это вы сказали, что он появляется из чего-то, что в ваших запасниках. Вы не хомяк, случаем? Это они обожают все таскать в кладовочке. Я бывало раскапывал, так чего там только нет. Вот однажды помню...» Она остановила зло. «Про хомяка потом». «Да-ка я к слову». Ведь настоящий попугай должен произносить только те слова, которые от него требуют жизнь. А верное слово отличается от подходящего, как светило от светляка. Она не поняла, к счастью, отмахнулась и сказала взлом раздумья. Возможно, ты прав. Я посмотрю, что можно будет показать чародею из зеркала. Я поклонился и отступил. Она еще раз посмотрела на тот берег. Винченц усердно резал веревки, стягивающие бревна в плод, сталкивал обратно в воду. А Дальберт заметил ревниво. «Вообще-то лучше вытащить на берег и сжечь, а то из воды можно баграми». Она молча смотрела, как Винченс отпихивает бревна с такой силой, что по инерции доплывут по меньшей мере до середины озера, если не до этого берега. Ничего не сказала. Повернулась и пошла к коням. Адальберт забежал вперед и придержал ей стремя. Она легко взлетела в седло, цепкие пальцы ухватили повод. Я с самым почтительным видом следил, как она повернула коня в сторону замка. Сердце замерло. Вот не позовет, вот не обратит внимания. Она в самом деле пустила лошадку шагом. Адальберт что-то нашептывал. Она отмахнулась и, резко повернувшись в седле, сказала властно. «Дик, через час явишься ко мне». Я поспешно наклонил голову, чтобы не увидела бешеной радости на моем лице. «Как скажете, моя госпожа».